Глава 18, часть 2. Помимо орденов существовало звание Героя Советского Союза. К этому званию полагалась Золотая Звезда. Сразу после введения этого звания возникло противоречие. Орден Ленина – высшая государственная награда. А Герой Советского Союза – это не орден, а звание. Как сочетать Золотую Звезду Героя и Орден Ленина? Что важнее? Сталин нашел простое решение – к Золотой Звезде выдавать и Орден Ленина. В указах писали: присвоить звание героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая звезда. Кавалер высшей государственной награды имел орден Ленина, а герой Советского Союза и Золотую звезду и орден Ленина. Так Сталин разрешил противоречие. Но было установлено: орден Ленина вручается только к первой Золотой звезде, но не к последующим. Жукову Сталин присвоил первую Золотую звезду еще в 1939 году за Халхингол. За время войны добавил еще две. Жуков стал трижды героем Советского Союза. В принципе, была допущена большая ошибка. Любому человеку, сколько бы геройства он ни проявлял, звание героя следовало присваивать только один раз. Дважды герой и трижды герой – это вроде как дважды хирург или трижды танцор. Дважды великий, трижды могучий и четырежды прекрасный. Если героям можно было бы назвать дважды и трижды, то где предел? потому было решено больше трех золотых звезд не давать. Трижды герой – предел. Пока был жив Сталин, трижды героев Советского Союза было трое – Жуков и два авиационных полковника – Кожедуб и Покрышкин. Среди советских генералов и маршалов Жуков был единственной с тремя золотыми звездами. У Рокоссовского – две, у Василевского – одна. Вторую Василевский получил позже, за войну с Японией в сентябре 1945 года. У Сталина не одной. И тогда генералы и маршалы решили сделать Сталина героем Советского Союза. Это звание ему присвоили, но он отказался от «Золотой звезды». Через пять лет в 1950 году Сталин после долгих уговоров согласился принять «Золотую звезду» и второй орден победы, но никогда их не носил. С момента, когда Сталин согласился принять «Золотую звезду», Жуков стал в три раза больше герой, чем Сталин. А пока Сталин отказывался принимать звание Героя Советского Союза, счет по «Золотым звездам» был 3-0 в пользу Жукова. И этого ему было мало.